16. -е. Ополченец бежит по стерне вниз с холма. Рукава белой рубахи засучены выше локтя. Пилотка съехала на затылок. В руке винтовка и три патронные сумки алкойской кожи на портупее. 5 часов вечера. Фигура бойца отбрасывает длинную тень назад. Одна нога слегка приподнята над землёй. Грудь вперёд, руки раскинуты крестом. Распятый Христос. Щёлк. Позднее в Красном марве лаборатории в Париже лицо солдата всплыло с со одной ванночки с проявителем. Густые брови, большие уши, высокий лоб, подбородок выставленный вперёд. Неизвестный ополченец. Фотография была опубликована журналом View в специальном сентябрьском номере, посвящённом гражданской войне в Испании. А на следующий год она же появилась в Rigare, в Paris-Soar и в журнале Life с подписью, в которой объяснялось, как Роберт Капа поймал в кадр испанского солдата в тот самый момент, как пуля попала ему в голову на поле боя под Кордовой. С своим душераздирающим совершенством снимок поразил весь мир. Сотни потрясённых читателей слали письма в редакцию. Ни европейские, ни американские обыватели никогда не видели ничего подобного. Смерть солдата республиканца вместила в себя весь ужас расстрела повстанцев в Гое, всё ожесточение, вылившееся позднее в Гернику Пикассо, всю ту загадочную силу, овладевающую душой, заставляющую людей идти в бой, зная за что они сражаются. Ужас, печаль, Бесконечное одиночество, разбитые мечты. Сама смерть, запечатлённая в пустынных испанских полях. Сила этого снимка заключалась не столько в том, что было на нём изображено, сколько в том, что стояло за изображением. Это и превратило смерть солдата республиканца в символ. Кто останется равнодушным перед лицом такого варварства? Как пройти среди мёртвых, закрыв глаза и не замарав ботинок. Как не принять ничью сторону. Есть фотографии, чьё предназначение не хранить воспоминания, а заставлять людей задуматься. Снимки, ставшие символами эпохи, хотя их авторы щёлкая затвором и вообразить такого не могли. Фотограф сидит, прижавшись к стенке окопа, слышит автоматную очередь, поднимает камеру, не глядя. Остальное таинство. Премиальная фотография рождается в воображении издателей и зрителей, признал Кап в интервью нью-йоркской радиостанции WNBC почти 10 лет спустя, когда Герда уже была на тёмной стороне эфира и слушала его в миллионах световых лет от Земли, свесившись через перила балкона на своей звезде. Однажды я сделал снимок, который был оценён гораздо выше, чем все остальные. Снимая я, конечно же, не представлял, что делаю что-то особенное. Это было в Испании, в самом начале моей карьеры, в самом начале гражданской войны. Люди всегда хотели видеть войну такой, какой она им представлялась. Так повелось со времён Трои: героизм и трагедия, жестокость и страх, отвага и поражение. Все фоторепортёры ненавидят эти снимки, преследующие их всю жизнь как привидение. ненавидят за то, какой удивительный и живописный предстаёт на них жестокость. Эдди Адамс вечно мучил кадр, сделанный им в 1968 году. Генерал Сайгонской полиции расстреливает в упор в висок пленного вьетконговца со связанными за спиной руками. Лицо жертвы непроизвольно морщится за миг до того, как тело начинает падать. Репортёр Ник Юд из Associated Press Так и не смог забыть голую девятилетнюю девочку, обожжённую напалмом, бегущую по дороге недалеко от деревни Транкбанк. В 1994 году Кевин Картер сфотографировал в Судане обессилевшую от голода малышку, скорчившуюся в поле всего в километре от пункта раздачи еды ООН. К ребёнку подбирались два гриффа. Картер получил за этот снимок Пулитцеровскую премию, а через месяц покончил с собой Роберт Капа так и не смог оправиться после смерти солдата республиканца, лучшей военной фотографии всех времён, фотографии, четвертовавшей его душу. Герда лежала, свернувшись калачиком, левой щекой на просиновом покрывале вместо подушки, подложив под голову согнутую в локте руку, повернувшись к Капе. Глаза открыты, смотрят на него. Угадай, который час? Не самый худший способ прервать молчание. Не знаю. Сегодня и ещё вчера он рассеянно провёл ладонью по волосам, как будто пары алкоголя не совсем ещё улетучились из его мозгов или как будто говорил во сне. Она притронулась к его плечу. И так и не закрыла глаза, чтобы видеть электрические искры от его чёрных, причёрных волос в темноте палатки. Эндер сказала она очень тихо. Имя застало Капу в расплох. Уже давно Герда его так не называла. Тёплый голос что-то разбередил в нём. Неожиданно фотограф почувствовал себя беззащитным, как в детстве, когда сидел на лестнице и гладил и гладил кошку, дожидаясь, когда стихнут крики и можно будет на цыпочках, сожжавшимся сердцем, прокрасться в свою спальню. Да. Что всё-таки произошло? Я не хочу об этом говорить. Лучше выговорись сейчас, Эндр. Нехорошо держать всё в себе. Ты попросил солдат, чтобы они изобразили атаку? Нет. Мы просто валяли дурака, вот и всё. Кажется, я пожаловался, что слишком спокойный и нечего снимать. Несколько парней тогда стали сбегать с холма, и я побежал за ними. Потом мы опять поднялись на холм и спустились бегом. И так несколько раз. Всем было весело, мы смеялись. Они стреляли в воздух. Я сделал несколько снимков. Капа замер, скривил губы. Чёрт бы драл эту фотографию. А потом-то что случилось? Он долго тяжело молчал. Случилось то, что вдруг всё стало по-настоящему. На противоположном склоне стоял франкиский пулемёт. Возможно, мы привлекли внимание голосами. Я не услышал выстрелов. Вначале не услышу. Он неотрываясь смотрел на Герду, пристально и искренне, но в то же время словно обороняясь. Она не разгадала этот взгляд. Он слегка испугал её, вернее, показался подозрительным. Непонятно было, как его толковать. Герда отвела глаза. Достаточно. Если не хочешь, не продолжай. Внезапно она вспомнила о том, что сама предпочла бы забыть. Не нужно рассказывать мне об этом, правда, не рассказывай. Ты сама спросила. Теперь придётся выслушать. В голосе Капу не было ни упрёка, ни злобы, но и жалости не было. Где был ты? Немного впереди и в стороне на холме, который называют Лакоха. Вторая очередь была короче. Один из ребят хотел прикрыть отход остальных. Тут раздалась пулемётная очередь, я поднял камеру и щёлкнул. Она опять замолчал на несколько секунд, как будто стараясь поточнее сформулировать сложную мысль. Фотографировать людей, значит, в какой-то мере ставить их в положение, на которое они совершенно не рассчитывали. Они куда-то шли, а ты их останавливаешь. У них были планы, ты их нарушаешь. Они привыкли вести себя так, а ты вынуждаешь поступать иначе. Иногда вынуждаешь умирать. Ничьей вины тут не было, Эндра. Так случилось, вот и всё, сказала Герда из остыла, потрясённая совпадением. Именно эти слова произнёс Георгий, когда случилось то, что случилось на озере в Лейпциге. Те же слова, такой же тихий голос. Книга Джона Рида на лениной скатерти. Ваза с тюльпанами и пистолет. С тех пор она ни с кем об этом не говорила. Я щёлкнул механически, не задумываясь, продолжал капать. Когда я увидел, что он упал, то не подумал, что он мёртвый, подумал, что притворяется, что это игра. Вдруг всё стихло, все смотрели на меня. Двое ополченцев оттащили его в траншею, одного из них тоже задело, когда он вернулся за винтовкой. Только тогда я понял, что случилось. Расстреляли его фашисты, но убил я. Нет. «Не ты, Эндре», — стала утешать она, хотя она знала не хуже его, что, не окажись, Эндре, там со своей камерой, не случилось бы того, что случилось. На самом деле я не знаю, кто виноват. Но треск пулемета засел у меня вот здесь. Он указал пальцем на голову. Даже его настоящего имени не знаю. Он из Алькоя пошел на фронт добровольцем вместе с младшим братом. повестником Карнеля. Я машинально нажал на кнопку, и он упал навзничь, как будто это я выстрелил ему в голову. Причина и следствие. Это война, Эндра. Кап отвернулся к стенке. Герда не могла видеть его лица, только спину и голые руки. Этой позой он словно возводил стену между ними. Теперь Эндра был по ту сторону разрушенного моста, а она не могла перейти на его берег. Он не был ни подвижен, он не спал. Его спина тихо тряслась. Тело тресение. Плача, человек расходует больше энергии, чем при любом другом действии. У Герды в жизни тоже было такое, о чём лучше не думать. Ещё не рассвело. Силуэт Эндра выделялся на фоне тёмной порусины. Герда хотела было положить ему руку на плечо, но передумала. Иногда мужчине надо справляться самому. Всю ночь она оставалась с ним в палатке, прикрывая ему спину, но не прикасаясь к нему. Успокаивала, когда он просыпался, пугаясь кошмаров, дожидалась, когда он притихнет и уснёт. Не смыкала глаз. Думала и о себе самой тоже. об одиночестве, которое въедается в кость, грызёт их, словно неизлечимая болезнь, о событиях, которые ломают всю жизнь и ничего с ними не поделаешь. Больше они об этой фотографии не говорили. И она больше никогда не называла его Эндре. 17. -е. На следующее утро они отправились обратно в Мадрид. Герда открыла окошко машины и всю дорогу слушала, как шины шуршат по сухой земле. Ей нравилось, что ветер дует в лицо. От этого девушка даже ненадолго забывала о том, как давно не мылась. На рассвете они прибыли в Таледа. От постоянной тряски по ухабам болела спина. 18 сентября. Белёсый свет лился на оливковые рощи, а вдали огромный рукотворной скалой вырисовывался силуэт Алкасара. Они остановились, чтобы позавтракать поджаренным хлебом с оливковым маслом и кофе в придорожной забегаловке менее чем в километре от города. Заодно размяли ноги и выкурили по сигарете. Капа говорил с трудом. Тёр колючий от многодневной щетины подбородок, морщился, хмурил брови, будто заставляя себя отбрасывать неприятные мысли, и только после этого раскрывал рот. Герда тоже выглядела неважно. Начались месячные, и казалось, что низ живота пронзает раскалённая игла. Рубаха стала как будто толще от дорожной пыли, волосы грязные, кожа пересохла. Она осматривала камеры, вынимала линзы, тщательно протирала каждую. Лиловые тени под глазами были особенно заметны под рассветным солнцем. К вечеру прибыла большая группа фоторепортёров. журналистов, кинооператоров, хроники и правительственных чиновников. Все, собравшись в ближайшей оливковой роще, ждали подрыва западной стены Алькасара. В полседьмого раздался оглушительный взрыв. 5 тонн динамита. Солнце затянуло чёрным дымом, стемнело, как при затмении. Через несколько минут крепость начала извергаться, словно вулкан. Но её защитники сгруппировались с той стороны пролома и сумели отразить штурм. Женщины и дети стояли прижавшись к стене из голого камня. Среди них был новорождённый Реституто Валлеро, сын лейтенанта-националиста Дициаль Кассара. Пройдут годы, годы борьбы, тюрьмы и смертей, и этот мальчик, став уже молодым капитаном штаба воздушно-десантной бригады рискнёт жизнью и карьерой вместе с ещё девятью своими товарищами, выступив на защиту демократии против диктатуры того самого генерала Франко, который вынес его в пелёнках из Эль-Касара. Парадокс многогранный, из сквозь некоторые грани порой проступает живая плоть. Но тогда отчаянный плач ребёнка среди выстрелов и взрывов заставлял содрогаться сердца ополченцев, намеревавшихся взять крепость во что бы то ни стало. Каждый раз, как республиканцы пытались ворваться в пролом, их отбрасывали прочь митяжники. Герда и Кап видели, как ополченцы взбирались по крутому склону и тут же падали, сражённые пулями. Раненых, истекающих кровью, относили на носилках в оливковую рощу. Там они и оставались лежать, глядя в небо. Герда опустилась на колени в кювете, навела на резкость Мертвый боец был белокурым красавцем с родинкой на лбу. Где-то его наверняка ждут, возможно, жена, дети. Испанцы женятся рано. Такие же светловолосые симпатяги зовут его папой, не зная, что от него осталось одно неподвижное тело под серебристыми оливами где-то на полпути неизвестно куда на старом шоссе из Толеда в Мадрид. Развязав платок на шее убитого, Герда отогнала и мух с его лица. Ей не нравилось фокусировать объектив на неподвижных предметах, от этого становилось как-то не по себе. Но лучше уж смотреть на тропу через видоискатель, чем просто так. Всё-таки легче. Стоя на коленях, Герда чувствовала, как трава щекочет лодыжки. Мёртвые и самые одинокие люди, подумала она, рассчитывая глубину резкости. Так оно и было. Герда вспомнила книгу Иова. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие, подумала, может прикоснуться к нему, закрыть ему глаза, и не сделала этого. Несколько дней спустя армия франков вошла в Толедо, выручив осаждённых в алкасаре и освободив себе прямой путь к Мадриду. Республиканцы были совершенно деморализованы. К тому времени Герда и Капа присоединились к 12-й интернациональной бригаде, сформированной из немецких и польских коммунистов Тельмановской сотни, с которыми они уже встречались в Лесеньене на Арагонском фронте. Батальоном командовал писатель Матте Залко, статный венгр в кожаной куртке, большой стратег, упрямиц и любитель грубых и ядовитых шуток, более известный под псевдонимом генерал Лукач. Бригада должна была выйти к реке Мансанарес и соединиться там с другими частями, также направлявшимися к Мадриду, чтобы защитить его от атак генерала Франко. Чего оба не ожидали, так это встретить Чима. Все трое выехали из Парижа одновременно, но поляк отправился своей дорогой. Ему нравилось охотиться в одиночку. Чим Сидел на камне, осматривая свою аппаратуру с сосредоточенным лицом ученого-талмудиста, когда вдруг увидел друзей, идущих вдали по дороге. Поправил указательным пальцем очки на переносице, будто хотел настроить взгляд. Он тоже не рассчитывал встретить их здесь. Бывают объятия, которые стоят тысячи слов. Крепкий хлопок ладонью по спине вмещает все, о чем не стоит долго разглагольствовать. достаточно крепко по-мужски стиснуть друга так обнелись капа и чим а герда повисла у приятеля на шее целуя его в лоб в глаза и не переставая твердить его имя чим встретил любовный шквал слегка смущаясь и пошучивая будто досадуя на все эти телячьи нежности ну хватит хватит хватит уже повторял он отстраняясь с робостью еврея-затворника но в глубине души был счастлив Это был момент высшей полноты чувств, какие иногда случаются посреди войны. Двое мужчин и женщина, идущие по тропинке между деревьями с камерами через плечо. Вечерний свет, сигарета. Часовой механизм, отсчитывающий время до смерти каждого, уже был запущен, и, возможно, они знали об этом. Есть картины, которые зависают в памяти в ожидании, когда время определит для них соответствующее место. И хотя будущее неведомо никому, в сознании всегда присутствует тень предчувствия, предзнания. Много лет спустя именно это воспоминание стало последним мелькнувшим в голове у Давида Сеймура Чимма, когда он стоял перед египетской расстрельной командой. Было это 10 ноября 1956 года у пограничной переправы, куда он приехал с другим французским фотографом делать репортаж об обмене пленными на исходе Суэцкого кризиса, когда уже начались мирные переговоры. Смерть всегда трагична, но ещё более нелепа она кажется, когда сведены все счёты и война подошла к концу. Раздался треск пулемёта, и всё вокруг обрушилось. А потом фотограф понял, что лежит на земле и из горла у него хлещет кровь. Но прежде чем навеки закрыть глаза, Чим на миг вернулся в тот день. Капа, Герда, он. Такие молодые шагают втроём по тропинке, улыбаясь. Воспоминания не выбирают и Чим не мог знать, что эта встреча окажется последним, что он забудет. 12-я бригада с трудом продвигалась сквозь дикие травы по ничейной земле. Деревья вздрагивали от взрывов. Что хорошо в ближнем бою, так это то, что метафизическая тоска вмиг разгоняется автоматным и винтовочным огнем. Кьерки, Горничи и Шопенгауэр тут же идут лесом. Вся философия сосредотачивается где-то на уровне гениталий и сводится к вопросу выживания. Ты забочен лишь тем, как спасти свою шкуру: добежать вот до этой стены, поскорее вскарабкаться на вершину холма, добраться до церкви, развалин дома, и если снова услышишь треск очередей, броситься на землю, впечататься в неё, чтобы оказаться ниже траектории пуль, забраться в любую рытвину, канаву, воронку от снаряда, лужу, нырнуть в грязь по самые уши, как буйвол и пытаться двигаться вперёд. Ощущение это вызывает противоречивы, но затягивает из-за зверского притока адреналина. Мышцы превращаются в туго натянутые струны. Мысль становится действием, оживают забытые инстинкты. Фокусируется взгляд. Голова кружится, как должно быть у атлетов перед забегом. Ты собран, полон сил, готов ринуться вперёд в любую секунду. Все военные корреспонденты хоть раз дочувствовали это, как и воины Трои, хотя война, воспетая Гомером, велась людьми, которые и не мыслили о том, чтобы стать героями Илиады. Не то чтобы фоторепортёры вдруг почувствовали вкус кровопролитию. Просто никогда ещё они не ощущали себя настолько живыми. Синдром Ахиллеса. Герда, Капа и Чим заразились им, не понимая толком, что с ними происходит. Это была их первая война. Мусор на дороге. В кювете осел со спортым брюхом, чем обогнал их и начал прикидывать, как это будет выглядеть в кадре. Лукач говорит о чём-то, бурно жестикулируя, бо прямо рядом с ним с камерой через плечом рачен явно возражает. Герда в двух шагах чуть отстала, курит и потихоньку посмеивается. Щёлк. К опасности все трое относились одинаково. Они бросали ей вызов. Трудно объяснимый порыв, возможно, дело в юношеской отваге, в том, чтобы выпить залпом бутылку вина, закусить рисом и рвануть в гущу битвы, заниматься любовью чуть не на каждом углу, ненавидеть врага и быть верным идеалам. Это жизнь. Или особая манера жить. Они были убеждены, что в Испании решается будущее Европы, а потому полностью окунулись в борьбу. Сталин на одной из сторон, забыв о профессиональной дистанции, сражаясь всеми доступными средствами, становясь всё более беспощадными. По полурепортёры, полубойцы. Камера в одной руке, пистолет в другой. Как по Волготно чувствовал себя слукачим. Весь день напролёт болтая по-венгерски, правда, материщину предпочитал вставлять испанскую. А Герда больше помалкивала. Ей нравилось слушать. И она слушала. внимательно, слегка наклонив на бок голову с пониманием, не упуская ни одной детали, но с чуть надменным взглядом, необходимым, чтобы держать дистанцию при общении с мужчинами. Чим в их компании отвечал за здравый смысл, выносил основательные суждения, подобающие серьезному образованному еврею. Он был, пожалуй, слишком тщедушен для походной жизни, однако осторожен и надежен, как старый морской волк. Все трое многому научились от генерала. распознавать калибр снарядов, различать направление выстрела, в нас стреляют или кто-то из наших, готовить пути отхода прежде чем сунешься в опасное место, вслепую передвигаться в тумане в воде по пояс, как привидение, следя, как идёт по воде зыбь, подняв руки, чтобы не намокли камеры или винтовки, навострив слух, чтобы не заблудиться и не нарваться по ошибке на врага. Но когда они наконец пришли к водоразделу, Обнаружили только пустые траншеи. Никто не ждал 12-ю бригаду. Они были одни. Мадрид белел вдали, словно заяц, за которым гонятся по пашне свора охотничьих собак.